Вы должны подготовить такое правительство, которое будет встречать наши войска по старому славянскому обычаю с хлебом и солью. Вы должны сделать так, чтобы это новое правительство было нашим карманным правительством, и чтобы оно позаботилось о том, как объяснить миру необходимость ввода немецких войск в Югославию, проведя точный водораздел между политическим качеством ввода наших войск в Хорватию и в Сербию. В остальном, я полагаюсь на ваш опыт. Это все. Хайли Гитлер. Гейдрих, пригласив Вейзенмайера, мучительно долго буравил красивое лицо штандартенфюрера своими маленькими, чуть раскосыми, голубыми глазами, а потом неожиданно спросил. «Скажите откровенно, ваша детская, самая первая мечта о будущем рисовалась вам в образе офицера или все-таки с самого начала тянула в дипломатию?» Зная, что рсх не то место, где надо развешивать слюни по веткам, а Гейдрих — не тот человек, который задает отвлеченные вопросы, Вейзенмайер ответил так, как ему казалось следовало ответить этому холодному и жесткому человеку. «Будущее представлялось мне группенфюрер в солдатском служении идеям Адольфа Гитлера». В дни вашего детства идей Адольфа Гитлера как таковых не было. В дни вашего детства Адольф Гитлер учился живописи в Вене и зарабатывал себе на хлеб чернорабочим на строительстве банковских зданий. Я ждал вашего ответа, потому что хотел подсказать вам кое-какие детали, и касались бы они дипломатии и армии. Нам все-таки известно то, что неизвестно ни МИДу, ни внешнеполитическому отделу партии. Нам приходится подглядывать в замочные скважины спален, как это не противно. Но поскольку вас интересует служение чистой идеи, то я не вправе давать вам конкретные советы. Ограничу с просьбой. Думайте о кадрах, Вейзенмайер, о славянских кадрах. Думайте о том, чтобы циклопы убивали циклопов. Людям доставит удовольствие сие зрелище. Думайте о том, чтобы славянское племя хорватских циклопов стало штурмовым отрядом, послушным нашей воле в борьбе против иных славянских циклопов, сербов, поляков, украинцев, русских. Однако стадо циклопят должны вести циклопы. Поэтому ищите людей, которые хоть как-то соответствуют своим интеллектом нам с вами, арийцам. Нас интересуют люди, самые разные, в самых разных областях. Без этих людей, которых мы с вами уговорились называть циклопами, нам будет трудно удерживать стадо. Я говорю не слишком грубо. Ваш ученый слух не коробит моя манера выражать мысль, не заворачивая ее в цветную бумажку, как на рождественских распродажах. Меня восхищает ваше умение честно говорить о главном, ответил Вейезенмайер, испытывая горькую брезгливость. Мир, увы, устроен так, что все в нем взаимосвязано, думал он, и вне этой взаимосвязи существовать не может. Чистота и грязь, нежность и скотство, ум и сила —